вести его на поводке было занятием выматывающим, но в доме, в компании а й в и он только и желал, что распластаться у ее ног, а еще лучше у нее на коленях. Он мог лежать так часами, уставясь на хозяйку круглыми глазками, в которых застыла беспредельная любовь. а й в и гладила пса, баловала лакомством. Дольками к э т б е р и запас шоколада не переводился в этом доме даже в военное время. Беатрикс с пуделем общалась редко. Не то чтобы она не хотела с ним связываться, скорее он не хотел. Беатрикс многое бы отдала, чтобы играть с ним и приблизиться таким образом к матери, а может быть и заслужить ее одобрение. Но Бонапарт не иначе, как подражая любимой хозяйке, относился к Беатрикс с абсолютным презрением. Однако правил без и с к л ю ч е н и й не бывает, и в часы кормления пес мог снисходительно полюбопытствовать, что это за вкусный кусочек подкладывает Беатрикс ему в миску. Эпизод. Что так крепко врезался мне в память произошел по моим прикидкам весной 1942 года в самом конце моего пребывания в мызе семья в полном составе ужинала на кухне повариха зажарила двух крупных кур и Беатрикс разломив крылышко бросила половинку Бонапарту который как обычно во время трапез Полу лежал под столом, жадно свесив язык, хрустнув крылышком, пес вдруг начал издавать жуткие звуки, мучительно кашлял, трясясь всем телом и страдальчески повизгивал. Очевидно, о бломок кости застрял у него в горле, животное задыхалось. Несколько секунд все в ужасе смотрели на пуделя, затем т ё т я а й в и в з в ы л а Вой скоро перешел в оглушительный вопль. Никогда бы не подумала, что ее голосовые связки способны произвести звук такой силы. Вопль а й в и был б е с с л о в е с н ы м и сама она оставалась пассивной, даже не попросила никого вмешаться. но тем не менее Беатрикс вскочила, рванулась к Бонапарту, сидевшему теперь посреди кухни, и схватила его за морду, пытаясь открыть пасть. Толку от этого не было никакого. Наоборот, Бонапарт з а к а ш л я л с я и заскулил еще отчаяние. И тут Кайви вернулся до речи. Она заорала на дочь: «Прекрати, дура! Ты задушишь его, задушишь!» Крик матери пробудил Рэмонда наконец-то к действию. Он выхватил несчастное животное из рук Беатрикс и сделал что-то точно не знаю что именно, однако мощный удар по спине имел место. Наверное, это был собачий вариант приема Хеймлиха. Косточка пули вылетела из пасти Бонапарта и стукнулась о пол на другом конце кухни. Словом, кризис миновал, хотя смотря для кого. Песто был в полном порядке, но а й в и пришлось отнести наверх. Я не преувеличиваю. Рэймонд и Оуэн подняли ее за руки, за ноги. А потом двое суток ее никто не видел за исключением Беатрикс. Бедные девочки п о в е л е л и я е в и т ь с я к матери на следующий же день. Мы вместе играли в прицепе и также вдвоем потопали в дом. Но в спальню к а й в е Беатрикс зашла одна. Я же томилась снаружи, приложив ухо к двери. То, что я услышала, меня сильно расстроило. И не столько слова, поскольку я едва могла разобрать, о чем говорят, сколько тон, которым а й в и обращалась к дочери. Она не кричала ничего подобного. Если бы кричала, возможно бы я меньше расстроилась. Бит ы х пять минут. а й в и говорила низким, м о н о т о н н ы м голосом, и этот ее тон. Я могу лишь назвать, при том, что я стараюсь аккуратно подбирать слова, не впадая в патетику, убийственным. У меня до сих пор мороз по коже, как вспомню эту холодную едкость в ее голосе, когда она практически обвинила Беатрикс. Так мне было передано впоследствии в покушении на жизнь обожаемого пуделя, который, разумеется, все это время лежал растянувшись на ногах хозяйки, пыхтел, исходил слюной, в общем всем своим видом выражал самую пылкую привязанность. Под конец монолога Ави я у с л ы х а л а странный звук. Это был не шлепок, нет. но в воздухе вдруг что-то просвистело, затем раздался хруст, словно кость в ы в о р а ч и в а л и из сустава, а затем горестный вопль Беатрикс. Потом наступила долгая напряженная тишина. Когда Беатрикс вышла из комнаты матери, она потирала запястье, глаза у нее были красные. а по щекам размазаны слезы. Вдвоем мы поднялись в игровую комнату и выждав немного, я спросила, что произошло, но она мне так ничего и не рассказала, просто сидела молча, поглаживая запястье. Меня же больше всего пугали недогадки о том, что а й в и сделала с дочерью. Но то, как она с ней говорила, никогда прежде я не слыхала, чтобы мать разговаривала со своим ребенком тоном, исполненным ледяной ненависти.